Глава 5 Лизи. В квартире стояла тишина, так одиноко я еще никогда себя не чувствовала. Кружка с кофе отверженно дымилась на столешнице, пока я смотрела в окно, наблюдая за спешащими людьми. Сколько понадобится времени, чтобы раны зажили, и я могла жить как прежде? Месяц, год, десятки лет? Как я могу полюбить кого-то, не имея сердца? Слезы покатились по щекам, и я не стала им препятствовать. Мне хочется забиться в дальний уголок и не шевелиться, пока все не утихнет. Поток слез был нескончаемым, боль и отчаяние наплывали, словно морской прибой. Телефон вибрировал второй раз где-то под кроватью, но желания принимать вызов до сих пор не возникло, кто бы там ни был. Звонок прекратился, но через несколько секунд снова повторился. Это уже третий, а может и сотый. Сомневаюсь, что за разговорами с собой я слышала окружающий шум. «Иду», — говорю я в пустой комнате. Улыбающееся лицо Алекс высветилось на экране, и я скинула звонок. Она не должна знать, что сейчас я нахожусь в таком состоянии. Подруга не унималась, четвертый вызов подтолкнул меня принять звонок. Утираю слезы и собираюсь силами, чтобы не подать и намека на состояние. Даже пытаюсь выдавить что-то вроде улыбки. «Лиз!» «Да», вздохнув, говорю я. «Боже, ты плачешь? Что случилось? Все в порядке?» Алекс засыпала меня вопросами, на которых у меня нет ответа. Скрыть от лучшей подруги мне никогда ничего не удавалось. Она все знала наперед, хотя я сказала только одно слово. «Все в порядке». «Черт бы вас побрал с Картером!» – недовольно восклицает она. «Стойте друг друга!» «Я просто спала!» Вру, закрывая глаза, чтобы не выпустить новый поток. «Ты не спала!» «Вы должны поговорить!» Хмыкает подруга, срываясь почти на мольбу. «Пожалуйста, поговорите!» «О чем?» «Все решено!» «Он там!» «Я тут!» «Все пройдет!» «Нужно время!» «Какое, к черту, время?» «Время, которое расставит все по своим местам!» «Сама не верю, что говорю подобное!» но это все, что мне остается. Почему ты обнимаешься с Дином? Я не обнималась с ним. Джаред чуть ли не разгромил квартиру. Он разбил столик, телефон и торшер. И видит Бог, он мог с удовольствием продолжить. И еще. Он порезал руку, из-за чего могут быть проблемы. Чувствую резкий укол в области сердца и тру глаза. В горле застрял ком, благодаря которому задерживаю дыхание. Чем? Столик был из стекла. Ему нельзя уезжать. Так он может нарушить условия договора. Это огромные деньги, Лизи. Он не может ничего изменить. Я никогда не видела его таким. Каким? Я не знаю. Потерянным, разбитым. Он в бешенстве, потому что прошло меньше недели, а ты уже обнимаешься с Дином. Я просто поздравила его. В свое оправдание сообщаю я. Скажи об этом не мне. «Мы разошлись, Алекс. Я не обязана перед кем-то оправдываться и отчитываться. Ты слышишь саму себя? Не только он все рушит, но и ты тоже». На линии повисает тишина, и я смотрю на экран, где только что был звонок. Она сбросила вызов, я точно в этом уверена. Слезы продолжают катиться по щекам. Он все неправильно понял. Нужно что-то сказать, но у меня нет подходящих слов. Все могли объяснить только объятия но в данном случае это невозможно. Да и Джаред разбил свой телефон. С опухшим от слез лицом идти сегодня куда-то уже не вариант. Утро настолько вымотало, что я снова уснула, свернувшись калачиком в подушках, которые еще хранили едва уловимый аромат Джареда. Сон стал моим лучшим другом на ближайшие сутки. Я просыпалась, смотрела время и вновь засыпала. Во сне я не чувствовала боли, печали и пустоты. Он стал моим оружием против всех скопившихся эмоций. За день в моем желудке не побывало ничего из еды. Даже сладкое, которое поглядывало на меня с полок холодильника, не лезло в рот. Образ Джареда каждый раз появлялся в голове, как только я закрывала глаза. «Время мне нужно занять каждую секунду своей жизни». Спорт, учеба, работа. Я взвалю на плечи что угодно, лишь бы не позволять сознанию перебирать воспоминания о Джареде. Утром, лежа в кровати, я слушала звуки проезжающих машин под окнами. Каждый новый день приносит только больше боли. Я была наивной, когда полагалась на время, которое должно лечить, а не убивать. Беру телефон и смотрю на нашу фотографию, которую сделала на рождественской ярмарке. Когда человек морально раздавлен, никогда не стоит оставаться в одиночестве, стены начнут давить, как никогда раньше. И никогда не стоит включать печальную музыку. Я же отклонила это. Первые ноты песни Джеймс Артур «Нейкед» вызвали все те же слезы. Я должна быть сильна не только ради себя, но и ради него. Джаред не должен думать, что моя подушка не просыхает от слез почти неделю. Он должен добиться того, к чему стремился так же, как и я. Расставание не должно ломать нашей жизни. Утираю слезы и поднимаюсь с кровати. Никто не отменял пробежку, даже если из ушей может повалить пар. Кроссовки топтали асфальт под ногами, когда я приближалась к центральному парку, чтобы уйти от городской суеты. Мимо мелькали десятки лиц, которые также бодрили свое тело пробежкой. Миновав несколько футов, падаю на газон возле озера, где мы когда-то сидели с Беккой и Алекс. Тяжело дышая, приходила в себя, смотря на уток, которые промывали перья в воде. «Ты так убьешь себя!» – разносится над головой, от чего я вздрогнула. Поднимаю голову, скользя взглядом по ногам, шортам и футболке, под которыми скрывалось рельефное тело. Солнце светило прямо на лицо парня, из-за чего не удавалось рассмотреть его лучше. Взъерошенные кудрявые волосы цветом горького шоколада, губы, растянутые в полуулыбке, и руки, расставленные по бокам. Цвет глаз, к сожалению, остается загадкой под ослепительными солнечными лучами. «Буду только рада», — киваю я, дав намек на отсутствие интереса в знакомстве. «Пытаешься отвлечься?» «Да». Занимая место рядом, он протягивает ладонь, и теперь я вижу серые глаза и рассчитываю примерный возраст в районе 25. Артур. Лизи. Думаю, что он пожмет ладонь, но парень тянет мою руку и целует тыльную сторону кисти. Я едва не показываю шок из-за жеста. Очень приятно, Лизи. Пока не могу ответить взаимностью. Улыбаясь, он отпускает мою руку. Замечаю легкую щетину, покрывающую скулы и сережку в левом ухе. «Ты неправильно бегаешь, Лизи. Не принимая во внимание мои слова, он продолжает любезничать. «Существует какая-то определенная тактика?» «Да», — согласно кивает парень. «Так ты только портишь свое здоровье!» «Поинтересуюсь на эту тему!» «Могу помочь!» Артур поднимается на ноги и смахивает траву с одеждой. Протянув руку, чтобы помочь подняться, он смотрит на меня сверху вниз. Я же смотрю на предложенную ладонь, но решаю подняться сама. «Самостоятельная?» – посмеивается он. «Ага. Пойдем, покажу и расскажу, как правильно». Я немного насторожена, но почему-то с Дином все было иначе. Не понимаю, почему я осторожна сейчас. Каждый заслуживает шанс. Он не приглашает меня под венец. Опускаю поганые мысли и следую по тропинке. «Как давно ты начала бегать?» – интересуется Артур. «Не больше недели». «Хорошо». С улыбкой он начинает обучение. «Значит, никаких больших дистанций. Обязательная растяжка перед бегом, режим и правильное дыхание». Молча киваю, впитывая то, что действительно может помочь мне. «Начинать нужно с малого, иначе ты можешь получить травмы». Никакого бега по асфальту, убьешь суставы. Но если тебе нравится, то выбирай правильные кроссовки, а не те, что на тебе сейчас. Правильные? Да, с амортизирующей подошвой. Смотрю в ноги и мысленно прощаюсь с кроссовками. В голове пробегаюсь по магазинам, где могу найти нужные. Соблюдай режим, продолжает Артур. Старайся бегать в одно и то же время, либо утром, либо вечером. Каждый раз делай растяжку. Без этого не стоит начинать. При любой физической нагрузке она обязательно должна присутствовать. Соблюдай ритм, с легкого темпа переходи к усилению и обратно. И обязательно завтрак за час или полтора. Перед выходом стакан воды. Можешь взять с собой бутылочку, но не выпивай воду сразу, а постепенно. Это все? Дыши ровно, добавляет он. Никаких задержек дыхания. Теперь все. Пробуем? Я уже больше часа наворачиваю тут круги. Мы не будем много. Хорошо. Соглашаюсь я и останавливаюсь, следуя его примеру. Тогда разминка. Начнем с чистого листа. Улыбается он, и я наконец-то отвечаю взаимной улыбкой. Повторяю каждое движение за парнем, благодаря чему тело постепенно расслабляется и мышцы приходят в тонус. Каждое утро мой бег начинался с напряжения и им же завершался. Но это далеко не из-за ноющей боли в ногах, а из-за мыслей, наполняющей голову. Тяжело просыпаться и засыпать только с одной засевшей мыслью. Хотя все преследует меня час за часом, минута за минутой. Вряд ли я вообще могу абстрагироваться и на секунду, забыв одно имя. Оно моя тень. Теперь вперед, сообщает новый знакомый. Артур периодически добавлял скорости, постепенно снижая ее и так по кругу. На это время я стала губкой, как когда-то на тренировках с Джаредом. Новые знания и практику я изучала и запоминала. Сделав небольшой круг, она останавливается на месте разминки. Ты молодец, никогда не занималась спортом. Пожимая плечами, отвечая на улыбку. Не особо, не так давно занималась боксом. Да, удивление на его лице довольно приятное. Почему бросила? Мой тренер уехал. Если тебе нравилось, то почему не пошла в какой-нибудь клуб? Не знаю, я не думала об этом. Занялась бегом. Мне стоит опасаться твоих приемчиков? Вполне. С улыбкой киваю я, двигаясь на выход из парка. Некоторые приемы я отлично запомнила на случай неприятной ситуации. Люк хвалил меня за то, что они отлично получаются, и у меня есть большой прогресс. Или был. Сейчас мой прогресс может быть в беге. Поверить не могу, что занялась спортом, или в то, что могу легко подняться в 5 утра. «Во сколько ты выходишь на пробежку?» – интересуется Артур, останавливаясь у ворот. «Примерно в половине шестого утра. Значит, встречаемся завтра в 5 на этом месте». Согласно киваю и прощаюсь с ним, направляясь в противоположную сторону. То же самое делает Артур. Я немного удивлена, что он не смотрит мне вслед и не исследует мою задницу и грудь. Его интерес скорее платонический, и это приятно. Я не готова к чему-то новому и вряд ли буду готова в ближайшее время. Не так просто отказаться от человека, который практически стал жизнью и дыханием. Принимаю душ и валюсь на диван, еле как переключая каналы но непонятная сила стискивает меня с дивана, и в итоге я делаю уборку, доклады и готовлю ужин, ожидая Алекс. Знаю, она зла на меня, и я хочу растопить ее сердце, а это возможно сделать только с помощью еды. «Мы дома!» – слышится с порога к восьми часам вечера. Подпрыгивая из-за неожиданности, роняю коробку с печеньем, которая разлетается крошками по полу. Отлично я попотела над уборкой. Спустя секунду уже забываю про это, когда Алекс обнимает меня. «Ты хорошо выглядишь», — говорит она, и мне прекрасно понятно, что это был намек на вчерашний разговор. Решаю проигнорировать, с улыбкой кивнув. «Это все правильная пробежка». «Правильная?» Алекс скидывает обувь, пока я принимаю объятия Тома. «Ага, сегодня у меня был наставник». Лица двоих моментально меняются — Алекс застывает с одной туфли на ноге, а брови Тома могут легко соединиться в одну. «Наставник?» – осторожно спрашивает Том. «Ага, теперь мне нужны новые кроссовки». «Для чего?» «Для бега, с амортизирующей подошвой». «Хорошо», – кивает Алекс, переглядываясь с Томом. «Что не так? Все в порядке, мы просто устали». Я не верю ее словам, но не готова развивать этот разговор дальше. Оторвите мне язык, если я продолжу. Как съездили? Меняю тему разговора, но через секунды понимаю, что ляпнула глупость. Незачем лгать себе, ведь мой интерес основан на Джареде. Я хочу узнать о нем. Неплохо, улыбается подруга. Вот и весь ответ. Подруга решила не ворошить эту тему, расстроенно кивнув, плетусь за тряпкой, чтобы собрать крошки. Во сколько ты завтра встаешь? Интересуется она, когда я дохожу до двери в 5. Хорошо. Ужин и остаток времени Алекс не упоминает Джарада ни в одной из своих речей. Она рассказывает все, но как будто там отсутствовал человек, к которому они летали. Я слушаю про пляж, магазины, даже про смузи с киви, в котором отсутствовал сам фрукт. Вероятно, она предполагает, что так может снизить мой интерес, но все получается в точности наоборот. Каждый раз я надеюсь услышать хоть что-нибудь, но она упрямо упускает его имя. Они оба наблюдают за моей реакцией, но я хорошо держу все негодующие эмоции внутри, где-то натягивая улыбку и кивая головой. Друзья не упускают возможности расспросить меня, но все, что я могу рассказать – пятница. Я ошибаюсь, когда думаю, что они начнут говорить про фотографию и вообще произошедшее, но ничего». Как будто ничего не было, и нашего вчерашнего разговора тоже. Мне ведь не приснилось. Кажется, я начинаю сомневаться в реальности. В итоге на подушку падаю с надутой головой и отсутствуем хоть какой-нибудь информации о Джареде. Такое чувство, что я выдумала имя и человека в целом. Все происходящее загоняет меня в тупик. Все, что я могу, найти его профиль и пролистать фотографии. Ни одной новой. От него тоже ничего. Если верить Алекс, он разбил телефон, но у него были другие дни. Джаред и раньше не славился вечными публикациями. Последняя была с тренировки двухнедельной давности. Сейчас он окончательно потерялся. Я ищу хоть что-нибудь от человека, которого должна отпустить. У меня двойные стандарты. Это видно невооруженным глазом. В пять утра слышу будильник и удивляюсь, что смогла уснуть за круговоротом мыслей. «Ты вообще ложилась?» Спрашиваю я, когда выхожу из комнаты, полностью экипированная к пробежке, но нахожу на диване Алекс, тоже готовую к занятию спортом. Подруга крутит бутылочку и смотрит на меня. Решила бегать с тобой. Закатываю глаза и наливаю стакан воды. Я немного упускаю рекомендации Артура, но вставать в четыре куда хуже. Не ври. Ладно, вскинув руки в знак поражения, Алекс поднимается с дивана. Я просто хочу посмотреть, кто твой инструктор. Боже, ты серьезно? Ты собираешься следить за мной? Для чего? Я хочу побегать. Ты не остановишь меня и не откажешь мне в компании. Ладно, но я считаю это полнейшим бредом, как будто мне нужна нянька. Тебе не нужна нянька. А такое чувство, что ты думаешь иначе. Не бросайся из одной крайности в другую. В какую крайность? фыркую я, выходя за дверь квартиры. Ты понимаешь, о чем я? Господи, ты же шутишь? Вздыхаю я, в упор смотря на подругу. Ты серьезно думаешь, что я рассталась с Джардом и решила заменить его кем-то, лишь бы не быть одной? Кто тебя знает. Лифт достигает первого этажа и издает характерный сигнал, благодаря которому я вздрагиваю и покидаю кабину, останавливаясь на месте. Я не собираюсь бегать от одного к другому. Я люблю его, но это ничего не меняет. Я не хочу ничего нового и кого-то нового. Не сейчас, Алекс. Уголки ее губ приподнимаются, и я не даю ей возможности что-то сказать, отклоняясь к выходу. Клянусь, моя подруга свихнулась. Ее интерес совсем не в Артуре, а в чем-то другом. В этом меня не обманешь. Ты злишься на меня, как с языка снимает она, следуя в ногу со мной. А я не могу, оставляю на ней сердитый взгляд. «Мы обе знаем, что ты любишь поспать подольше». «Да». Повысив тон, она привлекает внимание людей, но ее ничего не смущает. «Да, Лис, я видела Джареда. И он, мать вашу, не совсем уравновешен. Что я могу сделать?» Не сдерживая порыв, повышаю собственный голос. «Мы сделали свой выбор, пора прекратить это». «Это ты сделала. Не ври, что не ревешь в подушку ночами. Я знаю тебя вдоль и поперек». «И что?» «Морщусь я. И что в этом такого? Эмоции никак не убить. Все уже не имеет значения». «Имеет», — настаивает она, когда на горизонте вижу Артура. Я мысленно умоляю Алекс завершить триаду, но она продолжает. «Он любит тебя. Сходит с ума и любит тебя. Теперь я в этом уверена на все сто процентов». Сжав зубы, молча киваю. «Каждый новый шаг приближает нас к Артуру, и каждую секунду я умоляю небеса закрыть рот подруги. Мне безразлично, о чем подумает он, я просто не желаю, чтобы кто-то третий малознакомый знал о моей личной жизни». «И ты тоже любишь его, вы два упрямых идиота», — голосит Алекс, из-за чего Артур оборачивается в нашу сторону, и не только он. «Вам нужно поговорить. Прекращай», — предупреждаю я. Ты не хочешь, чтобы он знал, что у тебя есть парень? Да плевать мне, господи, недовольно бурчу я. Я не хочу, чтобы кто-то знал о моей личной жизни, а ты сейчас делишься ей со всеми. У тебя есть парень, громким голосом заявляет Алекс, и я хочу удариться о ближайший столб. Она сошла с ума. Останавливаюсь напротив Артура и одним взглядом прошу Алекс заткнуться. Ради всего святого. Вчера она не произносила его имя, а сегодня уже думает иначе. Иногда я не понимаю ее. Опоздала на пять минут. Улыбается мой наставник, посмотрев на часы. Штрафной круг. Это похоже на милосердие, выдыхаю я. Я не одна. Вижу. И кто вторая красавица? Моя лучшая подруга Алекс. Указываю в ее сторону, следом добавляя. Которую иногда хочется задушить. Не слушаю ее. Слишком приторно улыбается Алекс. Лизи слишком упрямо, чтобы посмотреть правде в глаза. Не знаю, о чем вы, но приятно познакомиться, Алекс. Кивает он, взяв ее руку и поцеловав кисть, как вчера мою. Артур. Взаимно, Артур. Кивает она, и во мне вновь зарождается желание убить ее. Алекс оставила дружелюбие во Флориде. Я благодарна Артуру, который не принимает во внимание ее ерничество, но это не отменяет моего стыда. Я краснею не от того, что мы занимаемся и бегаем, а из-за своей лучшей подруги, которая выставляет себя в ужасном свете. Это разочаровывает и обижает меня. Не думаю, что заслужила подобное отношение, как и кто-либо другой с ее стороны. Помимо этого я удивляюсь. Алекс всегда славилась дружелюбием и легкостью, которые помогают ей найти своих воздыхателей и оставлять положительное впечатление. Что ж, это тоже осталось во Флориде. Я не знаю, что с ней сделал Джаред, но это ранит меня до глубины души. Я едва держусь, чтобы не расплакаться. Это мерзкое чувство стыда за другого преследует меня и тогда, когда мы прощаемся с Артуром на выходе из парка. «Все, что я могу...» Выдавить улыбку, которая поможет прочитать извинения на моем лице. И на этот раз я вновь ему благодарна, потому что получаю кивок и улыбку. Ускоряю собственные ноги, вышагивая впереди, пока взгляд Алекс буровит в моей спине дыру. «Подожди меня!» – качаю головой, продолжая держать ритм. Если заговорю, мы лишь разругаемся. Но Алекс настойчивая и слишком упрямая. «Почему ты так себя ведешь?» Дернув мою руку, она тормозит нас на середине пути. «Я себя веду!» Морщусь, окидывая Алекс взглядом. «Посмотри на себя!» «Что я сделала?» «Я сгораю: от стыда, черт возьми!» «Ты все преувеличиваешь!» «Боже, да я хотела провалиться сквозь землю!» «Ты в своем уме? Что с тобой произошло?» «Со мной ничего не произошло!» «Такое чувство, что ты растеряла мозги на обратном пути!» «Что за чушь?» «Да, действительно, это чушь!» «Не сдерживаю эмоций, и слезы обиды проскальзывают по щекам, из-за чего Алекс сводит брови!» «Ты только что выставила себя идиоткой перед человеком, который не желает зла ни тебе, ни мне! И тебе было плевать, пока я сгорала от стыда! Спасибо, что поддержала!» «Разворачиваюсь и спешу вперед, оставляя подругу таращиться мне вслед!» Это самое отвратительное утро, которое только выдавалось за всю жизнь. Даже тот день, когда улетел Джаред, не выдался настолько дерьмовым, как сегодня. Только семь утра, а у меня уже нет сил на продолжение. Впереди лекции, но я опустила руки. Одним словом, апокалипсис. К счастью, Алекс больше не говорит со мной. Она молча скрывается в своей комнате, не заходя в мою. За это я благодарю все на свете. Я не хочу ругаться с ней и тем более позволять решать за себя. Телефон вибрирует где-то в кровати, когда я выхожу из ванной комнаты. Как только глаза видят незнакомый номер, руки начинают трястись от одной мысли, что это звонит Джаред. Я точно не уверена, что могу поговорить с ним спокойно. Да, с дрожью в голосе принимаю вызов. Элизабет Майерс? Женский голос расслабляет плечи, но полностью напряжение не уходит. По крайней мере, это не он. Внутри смутные чувства, ведь я перестаю понимать себя. Я расстроена или рада? Да, это я. Меня зовут Кейли Моррис. Я звоню насчет вашего резюме. А, конечно, выдыхаю я. Вы можете подойти на собеседование завтра к двум часам? Да, могу. Хорошо, буду ждать. Адрес отправлю на вашу почту. До встречи. До встречи. Не сразу понимаю... Но медленно до сознания наконец-то доходит. Меня пригласили на собеседование. Тело покрывается гусиной кожей, а изо рта вырывается что-то похожее на писк. Распахиваю ноутбук и спешно открываю почту. Внутри дрожит каждая клеточка из-за волнения. Письмо с адресом и приглашением на собеседование и стажировку выделяется на фоне других, потому что я знаю эту компанию.